Глава двадцать первая Сколько мы шли, бежали, потом опять шагали, я не знала, но солнце клонилось к закату. Неужели так долго? И мы все никуда не вышли. Странным образом есть не хотелось, а вот спать дико. Ноги еле держали. Но я упрямо шла за Борисом, который и сам прихрамывал. Да, досталось нам знатно. «Борис, надо найти место для привала, не бегать же по лесу ночью». Слежки нет, мы точно в безопасности. И ещё бы, вокруг только деревья да кусты. Если за нами и наблюдают, так это лесные жители. Тоже так подумала, но вокруг ничего не видно. Да и тихо слишком. Мы сильно углубились в лес. Надо выходить отсюда. Но ты не знаешь, куда идти, так? Спрашиваю и понимаю, что права. Борис хмурился и качал головой. Привалилась к соседнему дереву и оглянулась. Указателей, естественно, нет. Телефоны тоже отсутствуют. Карты тоже не видать. Так, не паникуем. Надо найти тропинку вытоптанную и идти по ней. Куда-то до да выйдем. Я так всегда делала, когда в лесу терялась. Ты терялась в лесу? Муж удивлён, Громов сидел на пеньке и выглядел весьма необычно. Жаль, камеры нет, запечатлеть такой момент. Ты забыл, что я жила с бабушкой в деревне? А так вокруг лес. Хорошо, давай попробуем. Соглашается на мой невероятный план Громов. И какое же удивление на его лице, когда спустя 10 минут мы и правда находим тропинку. Ещё минут через 20 мы вышли к остановке. Довольно странное строение со столбом и разваливающейся скамейкой в чистом поле, с трудом можно было назвать остановкой, но знак имелся. Давай подождём, вдруг повезёт. Предлагаю, довольно садясь на скамейку, ноги ныли. Час. Если ничто не приедет, пойдём пешком. Молча соглашаюсь. Давай хоть рану обработаю, пока время есть. Всё равно вокруг никого. Предлагаю, доставая аптечку, вернее, что от неё осталось. А обезболивающие мы вкололи ещё на первом привале, тогда же и обработали и раны. Быструю перевязку мне и Громову мы сделали ещё в лесу. Кровь остановилась, но не надолго, судя по влажным бинтам. Естественно, нам бы посидеть или полежать, а мы тут гуляем по лесам. Смотря на бледного Бориса, я как никогда молила Бога за него. Нет, он же не может вот так умереть от потери крови. Да и куда нам бежать? Умереть в холодном лесу тоже не вариант. Не может вот так всё закончиться. Мила, о чём задумалась? спрашивала мужчина, пока я заново перевязывала ему руку. Благо, Поля прошла на вылет, как и у меня. Мы ведь вот так просто не умрём. Я лишь обчас спрашиваю и по той же завязываю бантик. Руки больше не трясутся, но страх остался. Выбросила аптечку подальше. Там больше ничего нет. Нет. Мы ещё ответный удар устроим, обещаю. Громов сжимает мои холодные ладошки. Было холодно. куртки, которые мы прихватили, почти не грели, но отлично скрывали наши ранения, а то ходили бы сейчас в окровавленных одеждах. Ты совсем замёрзла, маленькая, иди сюда. Меня усадили на колени и обняли, делясь теплом. Громов был горячим, даже слишком. Плохо. Борис, только не умирай. Не оставляй меня одну, шепчу, обнимая за крепкую шею. Одной пули мало, чтобы нас разлучить. А вот, кстати, и автобус. Я никогда не была так рада этому транспорту. Небольшой, ржавый, еле двигался, но он ехал и знал путь. Остановился, и я заметила, что автобус почти пустой. Три старушки, да пара парней. Куда едете? спросила хмурая женщина в спортивном костюме лет 40, когда мы вошли. Руки сцепили и старались прижаться друг к другу, чтобы не увидели наручники. А куда мы едем? Нам до предпоследней остановки. Скажите, когда выходить, а то мы не местные. Доброжелательно спрашиваю, и женщина усмехается. Вижу, что не местные. Своих всех уже выучила. С вас полтинник. И протягивает руку. Тут же расплачиваюсь, благо мелочи ещё была. Сели мы в самый конец, но за нами не переставала наблюдать ещё одна бабушка одуванчик. Глаз цепкий, жёсткий. Не нравимся мы ей. В остальном поездка проходила спокойно. Пассажиры то и дело поглядывали, но ничего не говорили. Я же как только увидела схему маршрута, показала её Борису. Может, он знает, где мы? Борис покачал головой. Но «Ну, ничего, приедем, разберёмся. А сейчас может отдохнуть немного. Тепло, уютно и главное спокойно. Только прилегла на плечо мужа, как послышался голос: "Так вы в драке на едете? Кому?" Послышался женский скрипучий голос. Повернув в голову, увидела, что поближе к нам пересела та самая старушка, которая ему не нравилась. Да? А вы тоже туда? Лучшая защита это нападение, даже если это и разговор. Да, так вы к кому? И что ответить? Мы дом едем смотреть, на продажу который, с зелёной крышей, кажется, на окраине стоит. Знаете такой? Сразу произносит Борис, а я удивляюсь. Какой дом? Зинкин, что ли? Так она умерла, как год уже. Женщина уже не так враждебна. С любопытством рассматривает нас. Так его и продают. Мы точно не знаем, кто продавец с агентством работает. Может, наследник нашелся. И откуда у него такая фантазия большая? Врет, как дышит. Петька! Вот поганец. Все же добрался до теткиного дома. И чего ему в городе не живется спокойно? Ну все, женщина в конец успокоилась и теперь ненавидела того самого Петьку. Вы нам не покажете, где точно дом? А то наш риэлтор буквально вчера слег с лёгз гриппом. Мы сказали, что сами доедем, но всё же заблудились. Не там вышли на первом автобусе, шли через лес, и вот опять пересадка. Вот точно врёт, как дышит. И главное, так складно и не подкопаешься. Так чего не показать? Только вы уже поздно, это последний автобус. Где ночевать будете? В доме? Выдаю я. Врать так вместе. У нас уговор. Мы согласны его не сносить, если он приличный. Но, сами понимаете, на слова верить тяжело. Вот мы и договорились, в пару дней там поживем и посмотрим, теплая ли печка, есть ли сквозняки, проверим стены, крышу. Кстати, как там дела с огородом? Хорошо урожай идет. Что сажали?» Завалила я вопросами. Да так метко, что женщина с удовольствием стала все рассказывать как на духу. «Дом не новый, требует ремонта. Печка зато отменная, топит так, что и зимой жарко, но дров надо много». Есть веранда, но недоделанная. В саду много яблонь, растёт вишня. Бывшая хозяйка любила цветы, так что раньше их было в изобилии, сейчас не знают. Год уже за садом не следили, как и за домом. А магазины есть где-то поблизости, озеро или что ещё. Подключился Громов, делая очень серьёзное и задумчивое лицо. Магазин через 5 домов, озеро в 10 минутах, в 5 минутах ходьбы колонка. Там почти все набирают воду сейчас, так как трубы у них меняют уже как месяца 2. У некоторых есть колодцы, кто-то оттуда воду через фильтры качает. Но на нашем участке фильтра нет, только колодец. Если вы хотите баньку принять, оттуда воду накачайте, она пригодна, заверили нас, и я чуть блаженно улыбнулась. То что надо. Спасибо большое. Так мы и ехали еще час, обсуждая деревню и ее плюсы и минусы. Мы честно сказали, что жить там не будем, но нам нужно место отдыха. Приехать на выходные или отпуск. Подальше от шумного города. Женщина, понимающая, кивала. По приезду нам показали направление, а также где есть местный магазин. Туда-то мы сразу и пошли. Теперь есть хотелось дико. Как и предполагалось, выбор был невелик. Консервы, хлеб, нашлась и молочка. Как же без дошираков и чипсов? Благо, деньги у нас были, и мы взяли всего понемногу. Крупу, хлеб, молоко, чай и печенье. Пачку макарон, большую бутылку воды и пару бутылок вина. Громову нужна была хоть какая-то разрядка, а коньяк тут не продавали. Выйдя из магазина, направились к нужному домику. Благо, на окраине нашелся лишь один с зеленой крышей. С виду очень старый и забытый. Надеюсь, он не рухнет. Ты если будешь ломать дверь, давай поаккуратнее, а то весь дом развалится. Поверь, это строение ещё нас переживёт. Усмехнулся Громов, пытаясь вскрыть дверь. Не поддавалась. Вот тебе и на, стоит намертво, а с виду и не скажешь, что крепкая. Вспомнила, как бабушка прятала запасной ключик под горшками у двери, а то с её памятью иногда эти вещи стирались из памяти. Вот я и осмотрела все горшки у двери, и чудо, ключик нашёлся. «Давай я!» — довольно произношу и оттесняю мужа, который, улыбаясь, качает головой. «Дом, милый дом!» — пропел Громов, открывая дверь, а я тут же чихнула, так как было пыльно. «Ничего, на пару дней сгодится!» — вздыхая, произношу, входя внутрь. Усталость берет верх, и я еле волочу ногами. «Сейчас я согласна уснуть в этой старой и пыльной кровати. Только не трогайте меня!» «Не отель, но главное, тут нас точно искать не будут. Отдохни, родная, ты это заслужила. Громов, не делай из себя мученика. Садись рядом, ты тоже заслужил». Чуть отдохнув, нашли пару свечей, зажгли огоньки и стало куда уютнее. Дом оказался куда приятнее после осмотра. Немного уборки, и все будет отлично. Хозяйка явно любила свое жилище. По крыше и стеклам забарабанил дождь, и меня окончательно сморило. Благо мы нашли комплекты чистого белья и застелили постель. Где тут же и уснули, как только голова коснулась подушки. Несмотря на ранение, Борис обнимал крепко. Первый день отпуска комом. Что нас ждёт дальше?